Двадцатая в которой Серега Духарев встречает кровного врага. На рынок они пошли в пятером устах, драй, неленя и Серега со сладой. Мышь к ним не присоединился, хотя в прежние времена никогда не отказался бы от такого развлечения. Названный брат Сереги теперь корешился с гораздом Купеческие хитрости осваивал. Гораст не возражал, наоборот, поощрял. У мыша оказался прирожденный дар добывать полезную для торговли информацию. Увидев, что Слада по-новому переплела волосы и спрятала их под головной убор, устах подмигнул Сереге. — Надо бы ребятам праздник устроить, — подумал Духарев. — А то выйдет, что я собственную свадьбу замылил. Гораст две лодьи купил, сообщил Драй. У того корабельщика, которого ты, Устах, присоветовал. Малые лодьи на дюжину весел. Сколько у него теперь кораблей? Спросил Серега. Теперь семь. Хорошее число, одобрил Устах. И что малые, хорошо. Легче мимо порогов волочь. А море нынче спокойное будет. Откуда знаешь? Волох сказал. «Да что Волох в море понимает?» возразил Драй. «Море — это имирова вотчина, а не Волохово. Имирова вотчина — моря северные, с надменностью опытного моряка, разговаривающего с салагой из устах. У теплых морей свои боги. И про Волоха зря говоришь. Бабка Ведуня вон тоже громами не повелевает» а дождь всегда точно предскажет». На рынок пришли вместе, но бродили вместе недолго. Драй перемигнулся с неленей, и они ускользнули по своим личным делам, как подозревал Серега, в тот самый домик, где они со Сладой провели прошлые день и ночь. Затем и Устах от них отделился. «Пойду на лочь, пригляжу», — сказал он. «Мой, потерся». И у Сереги было дело договориться с оружейником, чтобы пришел на постоялый двор поглядеть Сереги на трофеи, взятые с норманов. Пускай глянет, приценится. Хотя продавать их сам Духарев не собирался. Предполагал доверить это дело мышу. Все-таки привычка к магазинам и фиксированным ценам глубоко въелась в его сознание. Не умел он торговаться. То есть поспорить насчет стоимости он мог, Но по-настоящему поднять цену так, чтобы покупатель выложил больше, чем собирался, и сам не понял, как его на это раскрутили, такого Серега совсем не умел. Впрочем, была одна покупка, которую он намеревался сделать без помощи мыша, причем немедленно, а именно сделать жене свадебный подарок. Жена, в общем-то, и не возражала но сначала захотела посетить ряды, где торговали тканями. Она же теперь мужняя жена. Следовательно, одеваться по девичьи ей уже не пристало. Серега не спорил и в детали не вдавался. Надо, купим. Что, у нас денег нет, что ли? Купили. Еще купили корзинку, чтобы складывать приобретения. Украшения. Золотые, серебряные, камни-самоцветы, обереги даже диковинные павлиньи перья. Все это продавалось на двух длинных рядах, располагавшихся сразу за текстильными, так что далеко идти не пришлось. Вдоль ювелирных рядов расхаживал стражник, молодой отрок в высоком коническом шлеме. Шуганул оборванца, которому здешний товар явно не по карману. Хлопнул по спине парня, заспорившего слишком громко с одним из продавцов. Присматривал одним словом. Серега долго присматриваться не стал, выхватил взглядом бусы из ярко-красных камешков, указал продавцу. «Гранатовая маниста!» Торговец пересыпал алые бусинки из ладони в ладонь. «Как раз к белому личику твоей Милане, воин! Всего-то две гривны». «На две гривны коня купить можно», усмехнулся Серега. Он не знал, сколько по-настоящему стоят камни, но ничуть не сомневался, что купец загнул раза в два. Однако гранаты действительно смотрелись бы на сладе совсем неплохо. Их везли издалека, воин, из-за моря Ромейского, да по шелковому пути из страны Синов. Торговец глядел не на Духарева, а на сладу. Молодушка попросит, и мужчина не откажет. «Да неужели?» – удивился Серега. «Значит, сначала на восход везли, а потом обратно? Что там, покупателей не нашлось?» Купец смутился. Насчет Китая он, конечно, приврал. Гранаты он купил у угров за четверть гривны. «Гляди, Хайнар, узнаешь ли ты эту бронь?» Неожиданно пророкотал за спиной Духарева мужской бас. «Да, я узнаю ее, Свенни». Откликнулся другой голос. «Это бронь моего брата Виглофа». Бугристая от мозолей ладонь легла на шею Духарева. «Эй, Славенин, где ты взял этот панцирь?» Серега развернулся, одновременно смахивая чужую руку. Нурманов было двое. Один рыжий, второй блондин, светловолосый и светлобородый. И физиономия блондина была определенно знакома духареву, потому что белокурый Нурман был очень похож на своего брата Виглофа Волколюда. А, протянул рыжий, увидев Сереги на усы. Это не славенин, это свежевылупившийся варяг, обрядившийся в славянские портки. Тебя спросили, откуда у тебя эта бронь варяг? Ты выиграл ее в кости? Только не ври, что взял ее в бою!» Духриф молчал, разглядывая Нурманов, определяя, насколько они опасны, какова вероятность, что ему удастся справиться с обоими. Не слишком большая вероятность. Нурманы выглядели очень серьезными ребятами. Кто-то из покупателей остановился, любопытствуя, потом еще один, еще Серега глянул поверх голов, выискивая устаха, но товарища поблизости не просматривалось. «Почему я должен тебе отвечать?» – поинтересовался Духарев. «Потому что ты, бродяга оворяг а я сотник смоленского вывода! усмехнулся Светлобородой. «Иди, отрочь, мы сами разберемся», – бросил он подоспевшему рыночному стражнику. Стражник... Тут же развернулся и отвалил. Вероятно, Нурман не врал насчет сотника. Серега глянул через плечо. Слады рядом уже не было. Вот это хорошо. — Что молчишь, варяг? — Язык проглотил от страха? — спросил Рыжий. И добавил что-то по-нурмански. Оба северянина засмеялись. — Ты правда хочешь знать, как мне достался этот доспех? — спокойно спросил Духарев. Или тебе просто потребовалось почесать свой блудливый язык, а мои славянские сапоги? Нет, ухмыльнулся Рыжий. Я думал отстричь твои крысиные усики на кисточку для сумки, но теперь вижу, что они не годятся. Слишком воняют крысиным пометом. Ты уверен, что успеешь отыскать крысиную нору, варяг, чтобы спрятаться, если я рассержусь? Пощади, сказал Серега. «Если ты рассердишься, я умру от смеха!» Он тянул время, надеясь на появление устаха, пока не сообразил, что вероятность того, что помощь подоспеет не к нему, а к сотнику смоленской дружины, существенно выше. «Ты хочешь узнать, как мне досталась эта броня, Нурман?» произнес Духрев. «Тогда взгляни вот сюда!» И показал на свое плечо, где был пришит погоном, Клок волчьего меха. Рыжий начал было что-то говорить, что-то обидное, но Хайнер остановил его одним движением. «Я тебя правильно понял, варяг?» – спросил он. Глядя прямо в эти синие, как озерная вода, глаза, Серега кивнул. «Как твое имя, варяг?» – спросил Нурман. «Сергей». «Не слыхал», – задумчиво проговорил Хайнер. «Ты одиночка? Или у тебя есть вождь?» «У меня нет вождя», – ответил Духарев. «Хочешь предложить мне служить в твоей команде?» «Нет», – качнул головой Нурман. «Нет, варяг. Ты убил моего двоюродного брата Виглофа. Поэтому я убью тебя». «Погоди, Нурман!» Сквозь толпу зевак протиснулся Устах и встал рядом с Духаревым. «Погоди! Ты что, требуешь Верегольд за брата?» «Ты его друг?» – спросил Хайнер. «Ты тоже убивал моего брата Виглофа?» «Твой брат был не один», – негромко произнес Устах. «Их было шестеро». «Верю», – кивнул Нурман. «Они напали первыми», – еще тише проговорил Устах. «Верю», – вторично кивнул Хайнер. «Ты ищешь нашей смерти как человек смоленского воеводы или как родич убитого?» На этот раз Устах говорил в полный голос, он явно чего-то добивался. Серега не понимал его игры, но доверял варягу и не вмешивался. «Нурман...» Ответил не сразу. Как Родич! Наконец, ответил он. Ты говоришь это при свидетелях? Да! твердо ответил Хайнер. Мы пойдем на перекресток? спросил устах. Зачем? шевельнул плечами норман. Это не Хольмганг, это месть. И, выхватив меч, без предупреждения нанес удар, целя в Серегину открытую шею. Духарев не ожидал нападения, но натренированный организм ожидал его всегда и успел отреагировать, поэтому меч лишь скользнул по плечу, срезав с него клок волчьей шкуры. Слева от Духарева со звоном столкнулись клинки Устаха и Рыжего Свейни. Толпа отпрянула назад, никто не хотел угодить под случайный удар меча. Торговец с драгоценностями поспешно ссыпал камни в мешочек. Хайнер ударил снова, и Духарев опять не успел выхватить меч. Уклоняясь, он спиной упал на прилавок, перекувырнулся через него, сбив с ног торговца. Меч Нурмана разрубил доски. Оставшиеся драгоценности полетели на мостовую. Хайнер с места, толкнувшись двумя ногами, перепрыгнул через прилавок, но Серега тем же манером перекувырнулся через второй барьер и пнул прилавок навстречу Нурману. Тот подпрыгнул, задев ногами размотавшийся рулон льняной ткани, мгновенно выпутался, но Серега уже выдернул из-за головы собственный меч и следующий удар принял на толстое основание клинка. На мече Нурмана образовалась зазубрина, и его хозяин тут же изменил манеру боя. Теперь они с Духаревым топтались друг против друга и приглядывались, Серега прекрасно понимал, что перед ним опытный боец, намного опытнее его самого. Хайнер тоже не хотел рисковать. Хайнер считал высоченного варяга серьезным противником. Несерьезный не одолел бы Виглофа. Одного парированного удара Хайнеру хватило, чтобы выяснить, что враг физически сильнее. Он видел, что варяг моложе. У него длиннее руки, да и меч тоже. Зато он, Хайнер, побеждал в десятках поединков, а всем известно, что сила побежденного переходит к победителю. Еще Хайнер подумал, что поспешил. На то, чтобы разбудить священную ярость Одина, опытному воину требовалось совсем немного времени, но вряд ли молодой варяг даст Хайнеру даже лишнее мгновение. Хайнер слышал, как за спиной его бьются рыжий свейни со вторым варягом. Слух говорил ему, что варяг, как и свейни, опытен и осторожен. Как только Хайнер покончит с убийцей брата, он поможет свейни. Хайнер сделал отвлекающее движение, перехватил меч двумя руками и обрушил сокрушительный удар на голову варяга. Тот отпрыгнул влево. Меч Хайнера, изменив направление, небесной молнией полетел за врагом, увлекая за собой Хайнера. В последний миг Хайнер отпустил правую руку, удлиняя удар, ощутил, как священная ярость наполняет его. И тут же Хайнер почувствовал, как клинок «Разрубай тело!». Хайнер услышал вопль, учуял запах крови, зарычал по медвежье и увидел, что варяг цел, а на мостовой валяется какая-то славянская баба. Кровь пролилась, но то была не кровь врага, и дух Одина покинул Хайнера. Но сила не покинула викинга. Его меч взлетел, отбивая, смахивая вражеский клинок, метнулся вперед, словно отравленный язык Фафнира. Варяг не успел уклониться, а со скрежетом скользнуло по панцирю Виглофа, Панцирь выдержал. «Отличная бронь!» – подумал Хайнер. «Я буду носить ее!» Варяг отступал. Он оказался простоват, ловился почти на каждый обманный жест Хайнера. Простоват, доверчив, но очень быстр. Хайнер никак не успевал его достать, еще и потому, что длина атаки у варяга была на две пяди больше поэтому варяг и отступал, все время увеличивая дистанцию. Это было не глупо с его стороны, но неудобно для Хайнера, который большинство своих противников убил именно встречным ударом. Лицо варяга покраснело. Кажется, он очень сердит, но все равно отступает великаного отродья. Хайнер снова ощутил прилив священной ярости, зарычал и рванулся вперед. Этот псих зарубил женщину, развалил почти пополам, как мясник, свинную тушу. Серега поверить не мог, что это случайность. Он же видел, как виртуозно Нурман управляется с мечом. Козел! Нурман и есть Нурман! Ему лишь бы убивать! Духарев был зол, но самоконтроля не потерял. Он не мог не восхищаться Нурмановой тактикой. Как этот негодяй виртуозно его разводит и не только движением клинка, шашком, жестом, поворотом бедра. То притворно открывается, то показывает атаку справа, атакует слева как бы и все-таки справа. Если бы Нурман двигался чуть быстрее, Серега уже валялся бы на мостовой. Но Нурман только один раз показал настоящую скорость, когда зарубил женщину. Или он придурок, или это была демонстрация для Духарева, типа «я с тобой играю и прикончу, когда захочу». Но это мы поглядим. За несколько минут боя Духарев выучился очень-очень многому. Он перестал ловиться на Нурмановой финты. Ну, почти перестал. Глаза Нурмана... Начали наливаться кровью, как перед тем, когда он зарубил женщину. Серега очень хорошо это запомнил. Сначала у Нурмана покраснели глаза, потом рванулся, замахиваясь, и извернулся, почти достал духрева, И достал бы, если бы Серега не ушел в очень низкую рукопашных традиций стойку. Зарычал и зарубил ту женщину. И еще была крохотная пауза. Когда Нурман разворачивался, держа меч над головой, тогда Серега не успел воспользоваться этой паузой. Хайнер взмахнул мечом, варяк не стал уклоняться, вскинул свой клинок, тоже двумя руками парируя, и Хайнер с наскока ударил его ногой в колено. Это был очень хороший прием, Хайнер благодаря ему дважды одерживал победу. Этот удар не калечит, он даже не приносит настоящей боли, зато противник теряет равновесие. Серега выбросил меч вверх, готовясь принять удар и поворотом отбросить клинок противника. Скорее почувствовал, чем увидел движение ноги Нурмана. Рефлекторно ушел с линии атаки, также рефлекторно ударил противника под колено опорной ноги и сразу же отскочил в бок, рубанув сверху падающего Нурмана. Нет, уже перекатывающегося через голову Нурмана по спине. Понял, что не успевает, и промахнется. И тут нога Хайнера, не та, которую он бил, а та, на которой он стоял, неожиданно сложилась в колени и, потерявший равновесие викинг, упал на спину. Он не выпустил меча, тут же вскочил перекатом и увидел, как его меч падает на мостовую. Услышал, как он звенит, ударившись о камни, хотя обе руки Хайнера по-прежнему крепко сжимают рукоять. Только это уже не руки Хайнера, а просто мертвые обрубки. Но пока в них еще не свернулась его, Хайнера, кровь. Нурман выбросил вперед меч и настолько быстро, что будь Серега не сбоку от противника, а напротив, Это был бы его последний бой. Но Серега стоял сбоку, и этот бой стал последним для Нурмана. Обе его руки угодили под летящий сверху клинок, перерубивший их так легко, что Духрев даже не почувствовал толчка. Он ошеломленно проследил плавное падение Нурманова меча, даже успел удивиться. Отрубленные руки Нурмана так и не отпустили рукояти. И тут Нурман внезапно подпрыгнул и с огромной силой пнул Серегу в грудь. Духрев, который совсем не ожидал подобного от искалеченного врага, не успел среагировать и впилился спиной в прилавок. Нурман с ревом налетел на Серегу, Духарев оттолкнулся лопатками от прилавка и двумя руками всадил меч снизу вверх, в живот Нурмана. Нурман... Всей тяжестью повис на клинке, захрипел, оседая, булькая кровавой пеной. Чёрт его возьми, Нурман улыбался. Хайнер почувствовал, как холодное железо прорезает его кишки, вспарывает диафрагму. Легкая проходит между ребрами и вылезает из спины, натягивая кольчугу. Один! прохрипел Хайнер. Я иду! Он умер счастливым. В бою. С мечом в руках. Кровь Нурмана тонкой струйкой ползла через гарду вниз по рукояти. Ладони Духарева стали липкими. Он выпустил меч, и мертвое тело рухнуло на мостовую. Серега наклонился, подобрал хвост размотавшегося белого полотна. Торговец тканью, Серега запомнил его лицо. Стоял в первых рядах зрителей, возбужденных настоящей схваткой, но достаточно благоразумных, чтобы не подходить слишком близко. «Можно?» – спросил Духарев. Торговец закивал, и Серега вытер руки, а затем рукоять меча. Ухватился покрепче и вытащил клинок из тела Нурмана. Усилие болью отдалось в спине. Крепко все-таки он приложился о прилавок. Звон стали напомнил Духареву, что есть еще и второй Нурман. С мечом в руке он, разбежавшись, перепрыгнул через торговый ряд, соскочил на мостовую. Двое смолян, случайно оказавшихся у него на пути, шарахнулись в сторону. Свейни, увидев Духарева, сделал отчаянную попытку пробить оборону Устаха, но варяг без труда отбил выпад, Сам нанес удар, от которого рыжий Нурман успешно уклонился, и оба опять закружились, выжидая и выискивая слабину в обороне противника. Но одним своим появлением Серега дал дополнительное преимущество варягу, который по-прежнему мог двигаться свободно, в то время как Нурман старался держаться подальше от второго врага. Задача неосуществимая – Устах был не менее проворен, чем Рыжий, а Духарев еще проворнее Варяга. «Брось меч!» – крикнул Серега. Нурман в ответ только засмеялся. Устах подвинулся в сторону. Теперь они с Духаревом с двух сторон приближались к Свейне. Нурман отступал, отступал, но не убегал. Серега боковым зрением держал Устаха и, уловив начало атаки, напал на Нурмана практически одновременно с варягом. Рыжий отбился. Они атаковали снова, и Нурман снова отбился. Он отлично защищался, но уже не мог позволить себе ответного выпада. И Духарев, и Устах сражались не в полную силу. Они сознательно изматывали противника. Нурман наверняка это понимал, но что он мог сделать? Пот струился по его лицу, дыхание сделалось частым и прерывистым. Еще немного, и... Круг зрителей внезапно раздался в стороны, и на поле появились новые игроки. Городская стража. Добрая дюжина воинов в полном вооружении. Они мгновенно оттеснили варягов от свейни и взяли их в кольцо. Устах и духрев тут же встали спина к спине, против ощетинившихся копьями, прикрытых щитами стражников. «Сложить оружие!» – раздался повелительный окрик. Сереге очень не хотелось биться с одним мечом, без шлема, без щита, против сомкнутого строя копейщиков. Даже если он разорвет этот строй, завалит одного-двух, остальные насадят его на жало. Эти ребята не ополченцы, а профи. Эка ловко взяли их в кольцо. Может, если удастся отобрать щит? Ого! Язычно выкрикнул устах. Братья варяги! Кто слышит меня? Помощи! К немалому удивлению, Духарева, два из четырнадцати щитов вдруг тут же опустились, и Серега увидел загорелые длинноусые физиономии. Чего орешь? буркнул один, чего хочешь? «Правды хочу, брат-варяг!» – крикнул Устах. Еще один щит опустился, но на этот раз за ним обнаружились не варяжские усы, а бритая нурманская рожа. «Иень!» – гаркнул норман, «Хорош болтать! А вы, считаю, до трех. Раз!» «Вот иень!» – без насмешки грустно проговорил Устах. «Убей брата!» – раз норман велит. «Два!» Иень выругался, адресуясь главным образом к братьям-варягам, но вышел из строя и присоединился к Сереге и Устаху. «Иень!» – грозно выкрикнул Норман, «Ты присягнул?» «Я – варяг!» – мрачно отозвался воин. Второй варяг, поколебавшись, после этих слов тоже покинул строй. Теперь их щиты... Прикрывали Духарева и Устаха. В строю образовались две бреши, Одно из которых тут же заткнул Свейни. Вторую... А во вторую ввалились сразу четверо варягов. «Кто звал?» – гаркнул один из них С квадратной фигурой, с квадратной физиономией И синими, как у Устаха, усами. «Я!» – отозвался Устах – «Мы пришли!» – с достоинством произнес Синеусы. Это был тот самый варяг, которого Духарев видел на борту лодьи с крылатым псом. Нурман, уже собравшийся сказать «три», вместо этого выкрикнул злобно. «Вы будете наказаны! Я большой десятник смоленского посадника Фрёлофа!» «Ишь ты, баранья шишка!» нагло ухмыльнулся Синеусый, а я сотник князя Полоцкого роговолта. Посыл от князя к воеводе Свинельду. Ты мне не указ. И продолжал насмешливо. Я видел там дохлого Нурмана. Кто его завалил? Ты? Он обращался к Устаху. Я, ответил Духарев. Он назвался... «Здешним сотником», — добавил Серега, потому что ему показалось нехорошо говорить об убитом воине так пренебрежительно. И еще потому, что он считал себя обязанным предупредить нежданного заступника. «Я благодарю тебя за помощь, брат. Но, может, тебе не стоит вмешиваться?» «Смоленский посадник...» «Смоленский посадник? Пусть вылежит жопу моей кобылы!» — пренебрежительно отозвался Синеусый. «Я Гудым». «Я — Сергей!» — Духарев слегка поклонился. «Я видел тебя!» — негромко произнес Гудым. «На пристани! У тебя степной конь!» «И я видел тебя!» — отозвался Духарев. «На твоем корабле!» «Перунов, Пяс его имя!» — в полный голос произнес Гудым. «Клянусь светлым оком Хорса! Он сожрал не одну нурманскую акулу! Ха-ха-ха! Поучим нашей правде нурманских шавок!» «Люба, братья! Люба!» — гаркнули мощные глотки. Мечи спутников Гудыма шелестом выскользнули из подбитых бархатом ножен. Тут десятник Нурман не выдержал, перекинул копье в левую руку, схватил дудку и пронзительно засвистел. «Ах, вот как!» — закричал Гудым. «Ну, гляди, Нурман!» и свистнул в два пальца по-особому с переливом еще погромче писка десятниковой дудки. Среди стражников возникло некое движение. Кажется, они отступали. Устах хлопнул Серегу по плечу. Он широко улыбался. На его лице не осталось и следа прежней озабоченности. Только теперь... Духарев начал понимать, что его личный конфликт перерастает в нечто уже совсем неличное.